28. Битва за Стальгорн В самом конце лета, получив жесткий нагоняй от Кагана Каима за неудачную военную кампанию, стянув всю свою армию в единый кулак,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 и смог предугадать направление главного удара. Поэтому ночью все жители Стальгорда были эвакуированы в глубокий тыл. А на невысокие городские стены были поставлены четыре ополченских и один регулярный пехотный пол, шесть тысяч человек. Ведь именно городу предстояло стать основой обороны — его центром. По флангам, вплотную к стенам, Микет разместил равное количество войск с каждой стороны.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 что в среднем полки штангорцев будут возвышаться над вражескими наемниками на 5 метров. Кроме того, прибыли купленные за золото наемники. 4000 мечников с берегов Балтского моря. 10 пехотных банд по 400 клинков в каждой. А еще подмога из Эль Майнора. Не 10 тысяч конных арбалетчиков, как обещал Умберто XV, а всего 6. Однако в умелых руках это немалая сила.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 Результат есть, и обе стороны остались довольны. Жрецы Белгора, так же как и служители Ядгве, покинули поя боя и предоставили обычным людям возможность решить исход сражения. Громко забили барабаны у высокого шатра Хануки Ибн Шапрута. Закричали тысячи рахов, за ними сотники, а после них десятники, и десятки тысяч людей. повинуясь командам, двинулись к городу. Остоявшие против них воины штангорода только плотнее сбили ряды пехотных квадратных баталий. При этом командиры и обессилевшие жрецы призвали солдат и ополченцев стоять твердо и не отступать. Пришел час испытаний, и битва началась. Передовые тысячи легких степных конников приблизились к штангорским боевым порядкам на 300 шагов, и в небо взметнулись тучи стрел, готовых пронзить каждого, кто попал бы под их смертельно опасные стальные жало. Казалось, смертоносный дождь накрыл штангорцев, и им придется терпеливо сдерживать этот ливень, держаться и нести потери. Но над полем пронесся звонкий протяжный звук сигнальной трубы, и тут же строй пехоты приоткрыл большие щиты повизы, а потом огрызнулся в сторону орды вражеских конников ответным ливнем стрел и арбалетных болтов. Поединок стрелков продолжался недолго, до тех пор, пока штангорцы не подкатили к месту перестрелки, повозки с установленными на них стрелометами-баллистами. И один залп полусотни боевых машин, каждая из которых выпустила в сторону вражеских всадников по пять дротиков в рост человека, заставил скопище рахских наемников повернуть обратно. Первая схватка осталась за войсками герцога Конрада IV. Степники потеряли почти тысячу всадников.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 А теперь, когда к ним присоединились хайдары, ничто их не остановит. Наверное, именно такие мысли гуляли в головах горцев, когда они шли в атаку. «Хура!» Подбадривали себя горцы, нестроенные огромной массой, устремляясь к штангорским боевым порядкам. Все как один крепкие и коренастые бородачи. В горах нет места слабым. Одетые в дубленные шкуры, сжимая в руках дедовские мечи и кинжалы, Они казались несокрушимыми. Вновь запела труба в порядках штангорских полков. Ударили баллисты, а следом отработали арбалеты и дали зал лучники. Сотни горских тел покатились по земле и застыли на ней изломанными куклами рядом с конниками из племени барасов, павшими здесь ранее. Толпа наступающих на секунду застыла, как многоголовое чудище, раздумывающее, что же делать дальше».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 Он рухнул сначала на колени, а потом упал лицом в истоптанную и окровавленную траву городского пастбища. Однако клич его был услышан, и горцы бегом устремились к рядам штангорских полков. Поднялись щиты в полках штангорцев, опустились копья и два войска сшиблись. С криком, с воем, с неистовым предсмертным воплем. Горцы накалывали своими телами копья, проламывали ровный и четкий строй баталий, падали, умирали.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 Неимоверный грохот и шум стояли над полем, и были они настолько сильными, что звон оружия и крики глушили всех вокруг. Гарля со своими боевыми воплями и герцогская пехота с командами сержантов и офицеров, столпотворение, вот как это выглядело со стороны. Но и в нем был порядок, только стал прогибаться под ударами Хайдаров левый фланг, как из резерва подошел пехотный полк и заткнул возможный прорыв. Перескочив невысокие трехметровые стены Стальгорда, горцы ворвались в город, но сразу же в него вошли пять банд балтских наемников и сбросили горля со стен. Битва пожирала людей с обеих сторон. Однако можно было сказать одно – если ничего не изменится, победа останется за штангорцами, которые медленно, но верно перемалывали наемную пехоту противника. Ведь такое дело Ханука и Шапрут вновь бросил в атаку легкую конницу. Барасы, Дромы, Карпитаги, Чимкенты и представители еще доброго десятка степных племен, обходя основную битву по правому флангу, пошли в обход Стальгорда. Все бы ничего, да только их уже здесь ждали. И вновь они напоролись на пехотный строй, встретивший всадников арбалетными болтами, стрелами и дротиками стрелометов. Опять завязалась перестрелка, и когда всадники дрогнули, совсем немного. А потом, пытаясь перегруппироваться, отошли, в третий раз зазвучал чистый глаз сигнальной трубы. Вздрогнула земля, раступились по команде резервные пехотные полки, и на поле вылетела рыцарская конница. Следом за ней рванулись проходы эльмайнорские конные арбалетчики и все три легкоконных штангорских полка. Против 40 тысяч степников на прямой бой вышло одиннадцать тысяч всадников оборонительной армии.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 и легкие кавалеристы, просачивающиеся сквозь проломы в строю противника. Прошло только полчаса сражения между конницей, а от конной массы степных наемников в 40 с лишним тысяч осталось не больше пяти ошалевших и не знающих, что делать, растерявшихся людей на лошадях. Еще пара тысяч степников кучковалась рядом с шатром Хануки и Беншапрута, в надежде, что оставшиеся последним резервом полководца 5000 тяжело вооруженных бордзу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 А у него есть свежих пять тысяч гвардейцев, и если он пустит их в бой, то при поддержке оставшихся степников остановит намечающийся разгром, а затем сможет вывести из боя горцев и дождаться новых подкреплений от Кагана. Шат вскочил с аккуратного резного креслица, откинул в сторону дорогую фарфоровую чашку, какие делали на далеком юге, пнул в лицо слугу дрома из тех, что воспитывались с малолетства в его доме, и выкрикнул. тем суд тер баратуги да у могучая длань кагана откликнул состоящий позади него командир пяти тысяч борзу рах указал в сторону где штангорская конница добивала степняков и сказал атакуй противника всеми силами загоните вражескую конницу за пехотные ряды и прикройте отход горцев слушаюсь о карающий меч великого кагана астур тер баратуги чуть склонился Темник направился к своим воинам, но из шатра появился старший жрец над адептами бога Ядгве при армии вторжения. Манасия бен Сабриэль. «Стойте, наемник, сказал он о стуга Тербаратуги. Тот остановился, а Шат недовольно поморщился. «Что еще, уважаемый Монасия?» «Мы уходим в Арису, а гвардейцы сопроводят нас». Оглаживая крашеную хной бороду, Бросил Манасия полководцу. Как же так? Растерялся Ханука и Бен Шапрут. Идет битва, мне нужны войны! Ты проиграл, Шат, и не оправдал доверия сиятельного Кагана. Сопротивление бесполезно, и мы, адепты нашего Бога, не можем подвергать опасности своей драгоценной жизни. Военноначальник использовал последний шанс. Он упал на колени перед Манассией, схватил дряблую руку жреца, суетливо поцеловал ее несколько раз и взмолился. — Манассия, мы ведь родственники, ты делал обрезание моему старшему сыну, так не бросай меня! Мы удержим эти позиции соберем подкрепление разбежавшихся степных шакалов, только не забирай мой последний резерв! — Нет, — слово жреца прозвучало как приговор.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 И первая же стрела от неизвестного конного лучника армии Штангорда сбила его на земь. А дромы из особого отряда Тархана Манхема бен Ниси пережили Шада ненадолго. Они пали под клинками и стрелами Штангорцев, И так погиб некогда любимец и дальний родственник Кагана Каима Шад Ханука и бин Шапрут. Смерть рахского полководца никто не заметил. Битва шла своим чередом. Конники Штангорда больше разогнались, степняков, чем уничтожили. И когда поле боя полностью очистилось от вертлявых юрких всадников, они ударили по тылам горцев, которые до сих пор сражались с уже превосходящей их пехотой горца и не сдавались. Ни Гарля, ни Хайдары не отступили. Воины гор принимали удары рыцарских копий грудью, как кошки запрыгивали в седла и сдергивали с них всадников. Они держали всю армию герцогства на себе –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 Впрочем, сдаваться никто не собирался. И добив всех, кого смогли догнать, штангорцы стали готовиться к следующим боям.